Виктор Пелевин. Возвращение синей бороды. Описанные в книге люди, события и обстоятельства вымышлены. У героинь и героев нет конкретных прототипов в реальном мире. Любые утверждения об обратном являются провокацией или хайпом. Всякое сходство с экстралингвистической действительностью случайно. Любая попытка обнаружить в книге какие-то намеки и параллели является вредительством. Высказывания и мнения героинь и героев, их стихи, проза, слоганы, видения, галлюцинации и идеологемы не выражают позицию автора, не являются его прямой речью и служат исключительно целям. Выпуклые лепки художественно-убедительных образов. Попытки литературных критиков, либеральных спикеров, народных вождей, мировых правительств, масонских лож и сатанинских культов спровоцировать автора на полемику или гневную отповедь обречены на провал. Автор не микробиолог и выходит пахать? только к курьерскому. Set. We should explore the biological consequences of time travel. It would be amusing to calculate the rate of evolution of a population or a mutant that can travel in time. Set. Нам следует изучить биологические последствия путешествий во времени. Было бы забавно рассчитать скорость эволюции популяции или мутанта, способных путешествовать во времени. Измейлов Эпштейна. Верклих их либе Инфинцеран сайтен. Бертольд Брехт. Поистине, я живу в темное время. Бертольд Брехт. Часть первая. Начнем с цитаты из разбираемого автора. Закон Вен согласит, то, что legacy медиа объявляют теорией заговора, через 5 лет делается экзотической версией реальности. Через 10 допускается как вероятная возможность. А через 50 становится неоспоримым историческим фактом. Нам неизвестно о существовании подобного закона, даже если понимать под ним просто шутку вроде правил Мерфи по которому бутерброд падает маслом вниз. Перед нами скорее язвительная вариация на тему окна Авертона, описывающая манипуляции с общественным сознанием и эволюцию наших представлений о возможном. Окно Авертона — это принцип, по которому немыслимое постепенно вводится в обиход через обсуждения, вбросы, провокации, искусство и делается в конце концов нормой. Так было, например, с женским избирательным правом в XIX веке. Так происходит прямо сейчас со многими табуированными прежде идеями. Наш автор, кстати, предлагает протащить дамочек через окно Авертона в обратную сторону, оставив право голоса только для женщин, зарегистрировавшихся в качестве военнообязанных. Увы, не все гуманитарии помнят, откуда военнообязанные берутся. Книга К.П. Голговского «Возвращение синей бороды», краткое изложение которой последует ниже, сама по себе является примером похожей манипуляции восприятием. То, что казалось немыслимым в ее начале, представляется банальным в конце. Это уже не первый и даже не второй случай, когда мы знакомим подписчиков синопсиса для ВИПов с изложением гипердлинных романов Константина Голговского. Исходники в оригинальном виде не особо доступны занятому читателю из-за огромного размера — в синей бороде больше трех тысяч страниц — и громоздкого справочного аппарата, размещаемого автором прямо в пространстве романа. Голговский, тем не менее, считается одним из титанов русской конспирологической мысли, его идеи часто интересны и необычны. Поэтому мы в очередной раз... Выходим собирать колючки смысла на мутных просторах его прозы. А в этот раз еще и поэзии. Романом это сочинение можно назвать лишь условно. Да, в нем есть четкая и понятная сюжетная линия, но она не столько скелет, на котором гармонично нарастает плоть художественного высказывания, сколько вешалка, где... К.П. Голговский размещает свои, не имеющие особого отношения к сюжету, впечатления, размышления и сентенции. В роман даже включены другие литературные произведения — повесть, эссе и короткая поэма. Часто эти вкрапления многословны, утомительные и заумны, но, как по-семинарски острит наш автор, из оратории логос не выкинешь. Голговский уверен, что создает таким образом новаторскую литературную матрицу, которую возьмут на вооружение писатели будущего. Посмотрим, Константин Параклетович, нам что-то не верится. Собственно, сюжета здесь хватает в лучшем случае на повесть, и если читать «Синюю бороду» в оригинале, главную линию можно вообще вскоре потерять в джунглях авторских отступлений. Это не традиционный роман, а постиж, салат. Не только с излишествами, но и с отсутствием элементов, которые принято считать обязательными. Тем не менее, рыхлая раздутая фактура придает тексту своеобразное очарование. В этот гипнотический омут можно нырнуть в любом месте и вынырнуть в любом другом. На некоторых маршрутах вы даже не поймете, при чем тут жиль зато узнаете что-то еще. У художественных текстов часто бывает два этажа. Во-первых, сама история, которую рассказывает автор. Многим читателям довольны и ее, и это нормально. Во-вторых, невидимая надстройка над сюжетом. То, что автор дает понять. Если художник не возводит второй этаж специально, это не значит, что его нет. Самое смешное как раз и случается, когда надстройка возникает неосознанно и рассказывает про автора или эпоху нечто такое, что не входило в архитектурный план. С Голговским, конечно же, не так. Наш автор определяет свой опус несколькими способами. Поток сознания на конечной остановке, улис перед высадкой на остров и так далее. Он в курсе того, что делает. Увы, но второй этаж синей оказывается настолько массивнее первого, что здание в результате... Рушится. Роман Голговского — это огромная смысловая руина. Пустырь, заросший чертополохом цитат и заваленный обломками отступлений. Сюжетная линия видна в этом хаосе только с большой высоты. Приступая к пересказу этого монументального опуса, мы решили держаться именно сюжета, ненадолго отвлекаясь вместе с автором, когда это необходимо для понимания авторского видения, сохранения исходной структуры текста, ну или в случаях, когда Голговский пытается донести до нас особо важную для него мысль. Наш сильно сокращенный пересказ местами даже напоминает триллер. Изначальный текст не таков. Некоторые считают, что главные жемчужины романа спрятаны именно в его закоулках, но для большинства читателей огромные по размеру отступления Голговского похожи на непроходимую топь. Мы сделали все, чтобы перекинуть через нее удобные и безопасные мостики для наших уважаемых подписчиков. Читатель может быть уверен, что любое отступление, куда он нырнет вслед за автором, кончится уже через пару страниц. Сразу уточним, что мы не разделяем ни философию автора, ни его взгляды на историю и культуру, ни его пафос. Мало того, мы полагаем многие из идей КП Голговского токсичными, а некоторые из его формулировок граничащими с ненавистной речью. Мы могли бы удалить подобные перехлесты, но их анализ позволяет создать объективный и противоречивый образ автора – историка и философа, стоящего на перекрестке идеологий, влияний и культур, и не всегда успевающего за сменой парадигм, рамок и правил нашего кипящего мира. Именно в этом, на наш взгляд, и заключена главная ценность книги, ставшей независимо от авторской воли и рассказываемой истории своеобразным духовным портретом взыскующего истины русского интеллигента в суровом интерьере эпохи. Цель нашей компиляции – компактные репрезентации «Синей бороды» для бизнес-элиты, высших менеджеров и членов их семей, желающих комфортно и быстро ознакомиться с актуальными манифестациями духа и интеллектуальными прорывами эпохи для последующего обсуждения за обедом в хорошем обществе. В книге Голговского идет речь о главных ньюсмейкерах мирового цирка и их жутких тайных. Так что запрос на такую работу определенно есть. Быстро, когда речь идет о Голговском, это все равно медленно. Так устроен исходный текст. Кроме того, из-за высокой стоимости подписки некоторые из клиентов обижаются, когда наши синопсисы выглядят чересчур схематично. Поэтому мы попытаемся, насколько это возможно, сохранить мрачное обаяние первоисточника, даже в сокращенном пересказе.